Смерть Долгушова Завесы боя продвигались к городу. В полдень пролетел мимо нас Карачаев в черной бурке, опальный ночди в 4 сражающийся в одиночку и ищущий смерти. Он крикнул мне на бегу. «Коммуникации наши прорваны! Радзивилов и Броды в огне!» и ускакал развивающийся весь черный с угольными зрачками. На равнине, гладкой как доска,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 Поляки подошли к лесу в верстах в трех от нас и поставили пулеметы где-то близко. Пули скулят и взвизгивают, жалобы их нарастает невыносимо. Пули подстреливают землю и роются в ней дрожать нетерпение. Вытягайченко, командир полка, храпевший на санцепеке, закричал во сне и проснулся. Он сел на коня и поехал к головному эскадрону. Лицо его было мятое, в красных полосах от неудобного сна, а карманы полны слив. «Суткиного сына!» — сказал он сердито и выплюнул изо рта косточку. «Вот гадская канитель! Тимошка, выкидай флаг!» «Пойдем, что ли?» — спросил Тимошка, вынимая древко из стремян, и размотал знамя, на котором была нарисована звезда и написано про третий интернационал. «Там видать будет!» — сказал Вытягайченко и вдруг закричал дико. «Девки, седай на Ковников! Скликая людей, эскадронные!» Трубачи проиграли тревогу. Эскадроны построились в колонну. Из канавы вылез раненый и, прикрываясь ладонью, сказал Вытягайченке. «Тарас Григорьевич, я есть делегат. Видать, вроде того, что останемся мы». «Отобьетесь», — провормотал Вытягайченко и поднял коня на дыбы. «Есть такая надея у нас, Тарас Григорьевич, что не отобьемся», — сказал раненый ему вслед. — Не конюч, — обернулся Вытягайченко, — небось не оставлю, — и скомандовал повод. И тот же зазвенел плачущий бабий голос фонки Биды, моего друга. — Не переводи ты с места на рыся, Тарас григорий Да его пять верст бежать! Как будешь рубать, когда у нас лошади замаренные, Хапать нечего, поспеешь к Богородице груши околачивать. — Шагом, — скомандовал Вытягайченко, не поднимая глаз полку шел. «Если думка за правильная», — прошептала Фонька, задерживаясь, — «если смещают, тогда мыли холку и выбивай подпорки. Точка». Слезы потекли у него из глаз. Я уставился на Фоньку в изумлении. Он закрутился волчком, схватился за шапку, захрипел, дикнул и умчался. Грещук со своей глупой тачанкой «да я»,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 «Баловство!» — ответил он печально. «Пропадаем!» — воскликнул я, охваченный гибельным восторгом. «Пропадаем, отец!» «Зачем бабы трудаются?» — ответил он еще печальнее. «Зачем сватанье, венчанье? Зачем кумы на свадьбах гуляют?» В небе засиял розовый хвост и погас. Млечный путь проступил между звездами. «Смеха мне!» — сказал Грищу горестно и показал кнутом на человека, сидевшего при дороге. «Смеха мне! Зачем бабы трудаются?» Человек, сидевший при дороге, был Долгушов, телефонист. Разбросав ноги, он смотрел на нас в упор. «Я... Вот что!» — сказал Долгушев, когда мы подъехали. «Кончусь! Понятно?» «Понятно!» — ответил Грищу, останавливая лошадей. «Патрон на меня надо стратить!»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 Долгушов разложил по земле синие ладони и осмотрел их недоверчиво. «Бежишь!» — пробормотал он, сползая. «Беги, гад!» И ползла по моему телу. Пулеметы отстукивали все быстрее с истерическим упрямством. Обведенный нимбом заката к нам скакал Афонька Бида. «Помалости чешем!» — закричал он весело. «Что у вас тут за ярмарка?» Я показал ему на Долгушова и отъехал.